Глава 556. Союзники? «Ты... ты ведь не Дорин!» Голос Доргана, стоявшего справа, передавал напряжение, что тот испытывал. Эта ситуация была явно не тем, на что рассчитывали он и его команда. Несмотря на то, что он слегка опустил оружие, мужчина все же не убрал его, давая понять, что готов при удобном случае вновь использовать клинок по назначению. «Кто ты?» – продолжил он. «И что с ним сделал?» «Сейчас я задаю вопросы», – холодно ответил ворон, ведь, как и эта троица, не понимающая, что делать с разбойником, он тоже решал, как поступить с ними. И для этого нужно было продолжать допрос. «Почему вы хотели убить Дорина?» «Убить его... его... а! его роль». «Хватит!» Видя, какую боль испытывает ее товарищ, Лисина попыталась снова атаковать ворона, но сила ее удара была полностью сведена к нулю, словно она попала в какое-то незримое желе, что окутывало ее цель. «Да кто ты такой?» «Была выполнена!» «И он... Ах ты ж, мразь, стал помехой!» На фоне злого крика полного недоумения и тревоги, продолжал звучать озлобленный и болезненный ответ Тичтера, что не бросал попытки сопротивляться чужой могущественной силе. «Они использовали Дорина? Не верю». Услышав это, ворон практически мгновенно отверг слова противника и, не обращая внимания на потоки женщины, пытался разглядеть правду за действиями почившего некроманта. Этот ублюдок не мог позволить им манипулировать собой, а значит, он хотел, чтобы они так думали». Или разумное семя сомнений все же проросло в его мыслях? «Может ли быть, что я все-таки переоценил его?» Это могло быть правдой, но личный опыт и интуиция твердили об обратном, и разбойник снова подумал о мотивах Дорина. «Неужели секта этих ребят действительно связана с местом захоронения героя? Или же это просто кучка фанатиков, что молятся неведомому?» «Видимо, все же придется задать этот вопрос. А по поводу остального...» Подумал Ворон, глянув на еще двух кандидатов, которых можно было бы подвергнуть голосу правды. Спрошу у них. «О чем ты говоришь? Какая роль?» Лесина была искренне удивлена словами своего товарища. «Заткнись, идиотка!» Тут же выкрикнул Тичтер, сплевывая немного крови. «Как ваша секта связана?» В этот момент Ворон хотел задать последний вопрос, но невероятно громкий и наполненный страхом крик заставил его прерваться. «Нет!» Взглянув на женщину, которая не отводила глаз, он заметил в них легкую панику, и последовавшее объяснение расставило все по местам. «Ты убьешь его этим вопросом!» Видимо, та все же правильно оценила угрозу от его способности. «При вступлении в секту мы в качестве своей верности и защиты от шпионов даем клятву, что не будем рассказывать, писать или даже косвенно упоминать о цели нашей секты, ее главе, а также ее секретах. Кто бы ты ни был...» «Ты точно не тот, кого нам нужно было убить, а значит, мы можем просто разойтись». Было понятно, что Лисина очень не хотела показывать слабость перед врагом, но она все же пошла на этот шаг. Правда, ее предложение выглядело как одолжение, ведь женщина не давала ничего взамен жизни своего товарища, и парню это не нравилось. Была ли эта вера в то, что ворон не захочет рисковать и делать их своими врагами? А может, она отталкивалась от расстановки сил, ведь он был один против троих, или же у их компании есть скрытый козырь, способный переломить исход возможного сражения. Помимо непонятной уверенности, Ворон отметил и веру Лисины в путь, по которому шла ее секта. Ведь когда она говорила о клятве, голос ее не дрогнул, и тон никак не изменился. А значит, та с большой вероятностью была сделана по собственной воле. Конечно, не стоило исключать того, что клятва со временем начинала внушать жертве мысли о покорности и правильности, но... «Это сейчас неважно». В общем, ситуация была, мягко говоря, странной. Во-первых, эта убивающая клятва не только мешала ему понять враг перед ним или будущий союзник, а также выяснить их мотивы и цели, но и заставляла задуматься, каким же сильным должно быть подобное заклинание, если оно способно убить тех, кто коснулся двухсотого уровня и даже больше, уже шагнул за него. Хм, может оно не мгновенное? а что-то вроде проклятия, доставшееся мне от ублюдочного Авинхриара? Черт, я теряю здесь время. Но все же я не могу упустить этот шанс узнать что-то еще о Дворце Мертвого Бога. Вторым неприятным моментом было то, что до выяснения правды Тичтер формально оказывался его заложником. А это было совсем уже не смешно. Будто сама судьба насмехалась над его принципами. Осознавая, что ему нужно так или иначе выяснить, кто они такие и будут ли в дальнейшем от них проблемы, Ворон все же хотел поскорее покончить со всем этим. Я сейчас нахожусь перед дилеммой. Проведя рукой по волосам, которые благодаря иллюзии выглядели совсем обычно, Ворон тяжело вздохнул, смирившись с временной необходимостью наличия заложника, обратился к женщине. «Я не знаю, кто вы и несет ли ваша секта потенциальную опасность, и вы никак мне не помогаете». «Но и убивать вас в превентивных мерах я тоже не намерен». «Убивать?» Дарган крепче сжал клинок и сузил глаза, внимательно следя за парнем сквозь плотную кожаную маску. «Твоя магия бесспорно сильна, но ты один, и договорить он не успел». «О, как я и думал, у вас возникло ложное чувство превосходства, но ты ошибся». В руке разбойника появился и исчез кристалл, но за это время он успел призвать личий, что, встав рядом, начали бесстрастно рассматривать троицу своими горящими глазницами. «Я не один». Внезапное появление столь мощной и высокоранговой нежити заставило противников тут же объединиться, и, оказавшись рядом с другом, они приняли боевые стойки, непроизвольно бросая взгляды направо, туда, где находился выход из пещеры. «Если я правильно понял, лисина...» Тем временем, продолжил Ворон, обращаясь к той, кто оказалась более словоохотливой из двух товарищей Тичтера, то вы не можете прямо говорить про вашу секту, но ничто не мешает говорить о вещах, лишь косвенно затрагивающих ее. Я прав? Глаза женщины тут же округлились от удивления, когда она услышала свое имя. Магия идентификации позволяет увидеть имя, уровень и прочую важную информацию о цели. Хмуро процедил Дарган. «Чрезвычайно редкое знание». У нас таким мало кто владеет. Видимо, в ходе их краткой встречи те, несмотря на уровень, не обратили внимания на то, что что-то просканировало их, ведь, несмотря на ранг подмастерья, использование идентификации ощущали даже низкоуровневые разумные. То есть, теперь он все знает о нас? Лисина удивилась еще сильнее. Не уверен. Может, имя и уровень, а может и что-то еще. Мрачно ответил мужчина. Эй, я жду ответа напомнил Ворон, терпеливо дав им время оценить ситуацию. Лесина ненадолго задумалась, затем бросила взгляд на Тичтера и, приняв решение, начала говорить. «Да, так и есть. Если кто-то посторонний в нашем присутствии догадается о том, о чем нам запрещено говорить, или же будет обладать очевидным знанием о секте или ее планах, наше молчание не будет расцениваться как нарушение». «Хорошо, логику я понял». «Значит, ты можешь рассказать мне все, что знаешь о Дворце Мертвого Бога, верно?» «Не вздумай!» – прошипел Тичтер, но ворона уже начинал раздражать эта ситуация. «Хватит тянуть время, отвечай!» «Если ты услышишь это, нам придется рассказать о тебе лидеру. Ты уверен, что хочешь стать врагом нашей секты?» Уже пришедший в себя Тичтер предпринял еще одну попытку закончить эту незапланированную встречу, но ворон лишь хмуро глянул на него, сказав... «Если я не услышу ответов, или же кто-то из вас вновь решит задать мне вопрос, я сочту это за признак агрессии, и тогда уже ваша секта». В этот момент он использовал подавление ауры, сконцентрировав ее на месте, где стояли противники. «Станет моим врагом». Этот внезапный и, самое главное, мощный поток силы заставил троицу дрогнуть и чуть ли не упасть на колени, но из-за того, что это длилось всего пару секунд, они все же устояли. Тем не менее, этого оказалось достаточно, заставив их по-новому взглянуть на и без того проблемное существо, что притворялось некромантом, а также подняло ворона до статуса чрезвычайно опасен. «Хорошо, будь по-твоему», — лисина взяла себя в руки и, гордо выпрямившись, начала говорить то, что ворон так хотел услышать. «Дворец мертвого бога — это место, где похоронен бог, ну или тот, кого можно было бы таковым назвать. Это очевидно. Дальше». Женщина дернулась, чтобы съязвить, но смогла сдержать себя и продолжила. Некоторые верят, что добравшись до центра дворца и отыскав останки бога, можно получить его силу, но... В этот момент ворон получил уведомление и, продолжая слушать Лисину, прочитал текст. Внимание! Вы получили еще одну подсказку о последних пристанищах героев. Узнайте как можно больше о дворцах мертвых богов, чтобы приступить к заданию. Хм. Никакого прогресса. Что же я должен такого узнать, чтобы запустить этот квест? Кстати, если так подумать, то почему я не получил никакой подсказки, когда выслушал Клинтину? Ее информация о стражах была весьма полезна. Неужели дело в том, что это лишь система защиты? Да уж, есть над чем подумать. Разве это может быть так просто? Они идиоты! Она не сдержалась и фыркнула, но не увидев никакой реакции на лице фальшивого некроманта, начала уточнять. Не беря в расчет мощную защитную магию, бессмертных стражей и магические ловушки, необходимо иметь ключ, без которого просто нельзя обнаружить сам дворец. Это все, что я знаю». Mm -hmm. Не услышав чего-то принципиально нового, кроме того, что не имея ключа, он бы просто не нашел дворец, ворон вдруг подумал кое о чем. «Я тебя понял. Теперь, чтобы ваша клятва никого тут не убила ненароком, я буду рассуждать вслух, а вы слушайте. И да». На всякий случай предупредил разбойник. «Та магия, что я использовал на нем, будет действовать еще достаточно долго, и как бы неприятно вам ни было, считайте это гарантией нашей спокойной беседы». Не услышав каких-либо возражений, Ворон начал озвучивать свою версию происходящего. Итак, начав говорить, он не переставал внимательно смотреть в скрытые маской лица противников, не желая пропустить любые микроэмоции. «Ваш друг сказал, что роль Дорина была выполнена. Могу предположить, что это как-то связано с его желанием воскресить дракона». Глаза Тичтера чуть дрогнули. «Кого же вы хотели воскресить?» «Хороший вопрос». В тоне Ворона прослеживалась уверенность в том, что он говорит. «Выслушав тебя, могу сказать, что на ум приходит лишь один кандидат, а именно некое могущественное существо, что захоронено во дворце». На этот раз реакция была у каждого – Но Тичтер стал единственным, кто сжал рукоять своего оружия. Остальные же лишь мельком переглянулись. А вот дальше мне становится непонятно. Узнав метод воскрешения, вы, а точнее тот, за кем вы следуете, приказал вам избавиться от некроманта. Помеха? Но чем он мог помешать? Раскрыть секрет секты? Но если ему никто не говорил об этом, то как он узнал? Нет, тут что-то другое. Хм, дайте-ка подумать. Ворон слегка склонил голову и, почесывая подбородок, вдруг сменил тему. «Хотя так ли мне нужно это знать?» «Суть в другом. Если моя версия верна, то вы не сильно отличаетесь от него и мертвой глани. А значит, парень слегка прищурился, и в его глазах появилась сталь, отметившая своих жертв. «Вас нужно убить. Ведь я почти на сто уверен, что ингредиенты для воскрешения, что собирался использовать этот ублюдок, требуют огромного количества жертв». Настал момент, когда напряжение между ними сделалось максимальным, и слова Ворна больше не оставляли пространства для маневров. Именно поэтому он обратился к Лисине, дав им последний шанс опровергнуть его вывод. «Я задам тебе вопрос, хорошо подумай над ответом». Он сделал паузу, и в тишине пещеры раздались два слова. «Я ошибаюсь?» «Да». Ответ последовал незамедлительно, и, казалось, Лесину даже слегка отпустило напряжение. «Я не могу рассказать детали из-за клятвы, но роль некроманта была иной. Более того, могу поклясться в том, что мы не собираемся использовать то, что он создал». «Это клятва». Ворон нахмурился, осознавая, что лишается каких-то ценных сведений, и, подумав о том, как ранее вел себя Тичтер, внезапно спросил. «Она сказала правду?» «Казалось, все просто. Подтверди ее слова, и конфликт будет исчерпан. Но мужчина, вместо того, чтобы сказать простое «да», начал сопротивляться». Его лицо покраснело. Он кряхтел и кусал губы, глаза наливались кровью. И когда даже его товарищи почувствовали неладное, он упал на колени и, захлебываясь кровью, все же прохрипел, прежде чем потерять сознание. «Нет». Лисина еще не успела принять реальность, как Ворон тут же применил к ней голос правды и, подойдя на расстояние вытянутой руки, спросил, глядя прямо ей в глаза. «То, что ты сказала ранее, правда?» Да. Женщина не сомневалась в своих словах, и, судя по тому, как легко она это сказала, Ворон мог сделать лишь один единственный и весьма неприятный для себя вывод. Голос правды не был совершенен. Если цель твердо убеждена в своей правоте, то это и будет являться истиной. Это значит, что, находясь цель под сильным внушением, действие голоса правды можно обойти. Не факт, конечно, но стоит взять на заметку. Судя по тому, как Лисина смотрела на Тичтера, она и сама поняла, что в ее секте, видимо, есть некие подводные течения, о которых она даже не подозревала. Дарган тоже молчал, обдумывая увиденное. «Да уж, не такого я ожидал», — прокомментировал все это Ворон и задал ей еще один вопрос, ответ на который мог позволить ему определиться с дальнейшими действиями. «Ты приносила кого-нибудь в жертву?» «Нет». «Почему ты вступила в секту мертвого бога?» «Я не...» Она вдруг испугалась, когда речь зашла о секте, но, поняв, что суть вопроса заключается в ее мотивах и желаниях, ответила уже более спокойно. «Я хотела очистить этот мир от зла». «Голос правды». Ворон вновь использовал этот навык, попутно пытаясь вспомнить, был ли когда-нибудь похожий случай, когда ему бы приходилось сделать это так часто. Память быстро подсказала, что нет» и парень сосредоточился на молчаливом мужчине, который продолжал хмуро смотреть на лежавшего в крови Тичтера. «Ты приносил кого-нибудь в жертву?» Глядя на Даргана, задал он первый вопрос. «Нет. Почему ты вступил в секту мертвого бога?» «Чтобы спасти свою дочь». «Хм, какая любопытная ситуация». Мужчина тоже оказался чист. Картина происходящего начинала складываться, но для большей убежденности в появившейся теории ему необходимо было узнать, как Дорин связан с их сектой и как звучал приказ на его убийство. А для этого нужно избавиться от действия клятвы. Что случилось с твоей дочерью? Ворону нужно было задать последний вопрос, чтобы освободить собеседника от магии навыка, но ответ заставил его в удивлении поднять брови. У нее синитерос. Это очень редкая болезнь. «Я знаю». Медленно закончил за него парень, размышляя над превратностями судьбы. Совсем недавно он впервые услышал об этой чудовищной и невероятной болезни, и вот уже перед ним стоит тот, кто стал еще одной ее побочной жертвой. Не смешно. Парень вздохнул, уже передумав допрашивать Даргана. «Наблюдать за тем, как твой любимый и дорогой человек теряет свою жизнь каждый день — это жестокая пытка. Несмотря на всю свою силу воли, Уилл боялся даже на секунду представить, что нечто подобное случится с его родными. Это был разумный страх. Ворон серьезно взглянул на мужчину и будто увидел в нем дальтар. Именно поэтому, зная о том, где находится лекарство, Ворон просто не мог пройти мимо. «Значит, они обещали тебе вылечить ее?» «Да». Ответ был коротким. «Что, если я скажу, что у моего друга есть лекарство?» Дарган резко поднял взгляд, а затем, нахмурившись, с угрозой спросил. «Ты шутишь? Секта уже полгода ищет!» В этот момент Лисина коснулась его плеча и, смотря на ворона, сказала. «Прежде чем продолжать разговор, нам нужно разобраться с тем, что здесь произошло. Очевидно, Тичтер знал что-то, о чем не знали мы, и, возможно, все это дело с некромантом не такое простое, как нам казалось. Лисина!» Дарган, дернув плечом и сбросив ее руку, внезапно прервал ее, прорычав. Мне плевать на дела секты. Я лишь хочу спасти дочь. Ты говоришь, мужчина обратился к ворону. Что у твоего друга есть лекарство? Почему я должен тебе верить? Ты поверил секте, и как? Они вылечили твою дочь? Почему бы тебе так же не поверить мне и посмотреть на результат? Да и к тому же, какой мне смысл обманывать тебя? Секунд десять тот разглядывал некроманта, а затем недовольно буркнул. Для начала покажи хотя бы свое настоящее лицо.